Он положил их перед собой на стол. Возможно, это ничего не значит, но они все же спрятаны. Интересно, не Роберт Ли Оккерблум их прибрал, и, конечно, он знал об их существовании. Воландер задвинул ящик, а наручники сунул в карман. Потом занялся подвальными помещениями и гаражом. На полке над небольшим верстаком превосходно выполненные модели самолетов из Бальса и Удеева. Может быть, Роберт Окерблум когда-то мечтал стать летчиком. Наверху звонил телефон. Валандер поспешил к аппарату и снял трубку. Было уже девять утра. Можно попросить комиссара Валандера, услышал он голос Мартисона. Я у телефона. Выезжай сюда, сказал Мартисон. Прямо сейчас. Сердцу Валандера учащенно забилось. Вы нашли ее? Спросил он. Нет, не нашли. — ответил Мартисон, — ни ее, ни машины. Но тут поблизости загорелся дом, вернее сказать, взорвался. Я подумал, может быть, здесь есть какая-то связь. — Еду, — сказал Воландер. Он черкнул Роберту Акерблому записку, положил его на кухонный стол. Всю дорогу до Краги Хольма он пытался понять, о чем, собственно, толковал Мартисон. Дом взорвался. Какой дом? Пришлось объехать три припаркованных друг за другом контейнера воза. Дождь хлистал, как из ведра. Дворники едва успевали очищать ветровое стекло. Неподалеку от расколотого дуба дождь поутих, и над деревьями обозначился черный дымовой столб. Возле дерева ждал патрульный автомобиль. Один из полицейских сделал ему знак «развернуться». Когда они съехали с главной дороги, Валандер сообразил, что это один из тех проселков, по которым он блуждал накануне, Тот, где нашлось несколько автомобильных следов. С этой дорогой было связано кое-что еще, но в спешке он не мог вспомнить, что именно. Подъехав к пожару, он вспомнил это место. Дом лежал по левую руку. С дороги его почти не было видно. Пожарную уж вовсю тушили огонь. Валандер вылез из машины, и на него сразу пахнуло жаром. Подошел Мартисон. «Люди — Люди? — спросил Валандер. — Людей нет, — ответил Мартисон. Насколько нам известно. Так или иначе, а в дом войти невозможно. Чудовищный пожар. Такое впечатление, что вспыхнуло все разом. После смерти владельца дом пустует уже около года. Один из местных крестьян приходил, он и рассказал. Наследники, видно, не могли решить, как вступить с домом, сдать его в аренду или продать. — Рассказывай, — сказал Валандер, глядя на огромные клубы дыма. — Я был возле главной дороги. В одной из армейских цепочек возникла какая-то задержка, и вдруг а -а -а, грохнет, будто бомба взорвалась. Первая мысль была, что где-то рядом рухнул самолет. Потом я увидел дым. И минут через пять был здесь. Все пылало, не только жилой дом, но и сарай. Валандер отчаянно размышлял. «Бомба!» — сказал он. «Портутечка газа!» Мартисон покачал головой. «Два десятка баллонов, и те бы так не грохнули!» Фруктовые деревья за домом в щепки переломало, Есть не вырвало с корнями. Тут определенно подложили взрывчатку. «Все округи кишмяки шит полиции и военными», — заметил Валандер. «Самое время устраивать пожар с убийством». «Я тоже так подумал», — сказал Мартисон. «Потому я решил, что здесь может быть связь». «Какая же?» «Понятия не имею», — ответил Мартисон. «Выясни, кому принадлежит дом». — сказал Валандер. — И кто представляет наследников? Мне тоже сдаёт, что это не случайность. Где Бьорк. Уехал в управление готовить пресс-конференцию. Сам знаешь, как он нервничает, когда предстоит встреча с журналистами, которые пишут всегда совсем не то, что он говорил. Но он в курсе, — Свядурхов ему доложил. И он знает, что ты здесь.